К счастью для Изабеллы, молодой герцог еще не приехал в замок. Быть может, он потерял интерес к своей добыче с тех пор, как она попала к нему в селки, и страсть угасла от возможности ее удовлетворить? Вовсе нет. Красавец-герцог обладал стойкой волей, в особенности волей козлу. Кроме сладострастия, он испытывал какую-то противоестественную радость, приступая все законы божеские и человеческие. Но чтобы отвести от себя подозрения, он в этот самый день побывал в Сен-Жермене, являлся на поклон к королю, участвовал в королевской охоте и, как ни в чем не бывало, беседовал со многими придворными. Вечером он играл в карты и постарался оказаться в проигрыше, который был бы чувствительным для всякого менее богатого, чем он. Он пребывал в отличном расположении духа, особливо с той минуты, когда примчавшийся во весь опор гонец почтительно вручил ему запечатанный конверт. Необходимость в неоспоримом алиби на случай розысков спасла в эту ночь добродетель Изабеллы. Изабелла спала тревожно, то ей снилось, что Чекита, размахивая руками, как крыльями, бежит впереди капитана Фракаса, скачущего на лошади, будто Валамбрес смотрит на нее глазами, пылающими ненавистью и любовью. Проснувшись, она удивилась, что проспала так долго. Свечи догорели до самых розеток, дрова превратились в пепел, и веселый солнечный луч, прокравшись сквозь щели в занавесках, позволил себе дерзость порезвиться на ее постели, не будучи ей представлен с приходом дня у молодой женщины немного отлегло от сердца. Конечно, положение ее ничуть не стало лучше, но на свету опасность не усугублялась мистическими страхами, которым от мрака и неизвестности подвержены самые трезвые умы. Однако радость ее была непродолжительна, послышался лязг цепей, Подъемный мост опустился, раздался грохот промчавшийся по его настилу кареты, как гром глухо прогремел под сводами и смолк во внутреннем дворе. Кто мог так вызывающе властно заявить о себе, как не хозяин здешних мест, герцог де Валамбрес собственной персоной? По тому испугу, который предупреждает голубку о приближении ястреба, Хоть она пока и не видит его, Изабелла почувствовала, что это именно он, ее враг и никто другой. Нежные щеки ее стали белее воска, а бедное сердечко уже било тревогу в твердыне корсажа, не имея ни малейшего желания сдаваться. Но вскоре, сделав над собой усилие, отважная девушка взяла себя в руки и приготовилась к обороне. Только бы Чекита вернулась вовремя и привела с собой помощь, подумала она, и взгляд ее невольно обратился к портрету над камином. «О ты, такой благородный и добрый по виду, защити меня от наглых посягательств твоего порочного отпрыска. Не допусти, чтобы место, осененное твоим образом, стало свидетелем моего позора». Спустя час, который герцог употребил на то, чтобы устранить беспорядок в своей наружности, неизбежной при быстрой езде, дворецкий вошел к Изабелле и церемонно спросил, угодно ли ей принять его светлость герцога де Валамбреза. «Я здесь пленница», — с большим достоинством отвечала молодая женщина. «Желаниями своими я не вольна распоряжаться, как и самой собой». И вопрос этот, который был бы учтивым при обычных обстоятельствах, при моем положении, звучит насмешкой. У меня нет способа запретить герцогу вход в комнату, из которой мне закрыт выход. Я не принимаю его, я его терплю, на его стороне сила. Пусть приходит, если желает прийти, сейчас или в другое время, мне это безразлично. Ступайте и дословно передайте ему мой ответ. Дворецкий поклонился, пятясь задом, направился к двери, ибо ему велено было оказывать Изабелле всяческое уважение, и поспешил сообщить своему хозяину, что барышня согласна его принять. Очень скоро дворецкий вернулся и доложил о герцоге де Валамбрезе. Изабелла привстала с кресла, но, помертвев от волнения, без сил вновь опустилась в него. Валомбрес сделал несколько шагов, обнажив голову и всем видом являя образец глубочайшей почтительности. Заметив, что Изабелла вздрогнула при его приближении, он остановился посреди комнаты, поклонился молодой актрисе и самым своим чарующим голосом произнес. Если присутствие мое столь неприятно вам сейчас, прелестная Изабелла, и если вам надобно время, чтобы привыкнуть к необходимости меня видеть, я готов удалиться. Хоть вы и моя пленница, я по-прежнему остаюсь вашим рабом». «К чему эта запоздалая галантность после того насилия, которое вы совершили надо мной?» сказала Изабелла. «Теперь вы видите, что значит доводить людей до отчаяния неприступной добродетелью», — подхватил герцог. «Потеряв надежду, они идут на любые крайности, ведь им все равно нечего терять. Если бы вы приняли мое ухаживание и проявили хоть какое-нибудь снисхождение к моему чувству, я остался бы в рядах ваших обожателей, стараясь деликатным вниманием, щедрым баловством, рыцарской преданностью» пылкой и сдержанной страстью мало-помалу смягчить ваше непокорное сердце. Я внушил бы вам, если не любовь, то нежное сострадание, которое порой предшествует любви. Со временем вы, быть может, поняли бы, сколь несправедлива ваша холодность, о чем я постарался бы, не жалея сил. Если бы вы вели себя так благородно, я пожалела бы, что не могу разделить вашу любовь «Ибо сердце мое никогда не отдастся этому чувству», — сказала Изабелла. «Зато я не была бы принуждена питать к вам ненависть, столь противную моей душе и столь мучительную для нее». «Значит, вы меня ненавидите?» — спросил Валамбрес с дрожью гнева в голосе. «Однако же я этого не заслуживаю. Если я в чем-нибудь неправ против вас, мои провинности проистекают из моей страсти». А какая женщина, сколь бы она ни была чиста и целомудренна, станет гневаться на порядочного человека за то, что он наперекор ей подпал ее чаром? Конечно, это не повод для неприязни при условии, что влюбленные не переступает границ почтительности и довольствуется робким обожанием. Против этого не станет возражать ни одна недотрога. Но когда он в своем дерзком нетерпении позволяет себе недопустимые выходки и прибегает к ловушке, увозу, лишению свободы, как осмелились поступить вы, тогда нет места иным чувством, кроме неодолимого отвращения. Всякая маломальски гордая и возвышенная душа восстает против насилия. Любовь, чувство неземное, ей не прикажешь, ее не принудишь. Ее дыхание веет там, где пожелает. «Итак, кроме неодолимого отвращения, мне нечего ждать от вас», — сказал Валамбрес. Он весь побелел и кусал губы, пока Изабелла выговаривала ему с мягкой решительностью, отличающей эту благонравную и добросердечную молодую особу. «У вас есть средство вернуть мое уважение и приобрести мою дружбу? Совершите благородный поступок, отдайте мне отнятую вами свободу, Прикажите отвести меня к моим товарищам, которые не знают, что сталось со мной, и бросаются повсюду в убийственной тревоге, разыскивая меня. Дайте мне возможность возвратиться к прежней жизни, к жизни скромной актрисы, пока это приключение, могущее запятнать мою репутацию, не получит огласки среди публики, удивленные моим отсутствием. Как обидно, что вы просите меня о единственной услуге, которую я не могу оказать вам без урона для себя, — воскликнул герцог. Пожелаю вы царства и трон, я добыл бы их вам. потребую вы звезду, я взобрался бы за ней на небо. Но вы хотите, чтобы я отпер вам дверцу клетки, куда вы не вернетесь больше по доброй воле. А это невозможно, ведь я настолько не мил вам, что видеть вас мне дано, только держа вас взапертить. Я пользуюсь этим способом в ущерб своей гордости, потому что не могу обойтись без вашего присутствия, как растение без света. Мысли мои стремятся к вам, как к своему солнцу, и для меня ночь там, где нет вас. Раз уж я отважился на преступление, я должен хотя бы пожать его плоды. Ведь если бы даже вы дали слово простить меня, то не сдержали бы обещания. Здесь вы, по крайней мере, в моей власти, окружены моим вниманием, Ваша ненависть окутана моей любовью, Жаркое дыхание моей страсти Должно растопить лед вашей холодности. Ваши зрачки поневоле отражают мой образ, Ваш слух полон звуками моего голоса. Что-то от меня, помимо вашей воли, Проникает к вам в душу. Я воздействую на вас Хотя бы тем ужасом, который вам внушаю. Именно мои шаги в прихожей Вселяют в вас дрожь. А главное... Здесь в плену у меня вы разлучены с тем, по ком тоскуете, и кого я кляну за то, что он похитил ваше сердце, которое должно было принадлежать мне. Моя ревность довольствуется этой скудной усладой и не хочет лишаться ее, вернув вам свободу, которую вы употребите против меня. До каких же пор вы намерены держать меня в заточении, поступая беззаконно, как берберийский корсар, а не как христианская вельможа. До тех пор, пока вы меня не полюбите или не скажете, что полюбили, что в конце концов сводится к одному, невозмутимым тоном без тени колебания ответствовал молодой герцог. После чего отвесил Изабелле учтивейший поклон и удалился с совершенной непринужденностью, как и подобает истому царедворцу, который не теряется ни при каких обстоятельствах.